Несколько дней назад у Амалии случился день рождения, но тогда она ещё находилась в дороге. Аделаида Станиславовна крепко обняла дочь и сунула ей в руку пакет. Внутри оказалась красивая старинная шкатулка, отделанная перламутром и вышитые платки. Амалия представила, как мать сидела под лампой, вышивая их, и у неё сжалось сердце, ведь она могла и не вернуться сюда. Передряги, в которых она побывала, нередко таили для её жизни настоящую опасность. А ты немножечко загорела, сказала Адelaide Станиславна, вглядываясь в лицо дочери. Загар в те годы был совершенно не в моде и считался под стать, разве что горничным, и то не самым лучшим. Неужели в Америке такое яркое солнце? Да, кое-где, пробормотала девушка. Чем дальше, тем меньше ей хотелось рассказывать о своих приключениях. Ты болела? Настойчиво продолжала мать. Ты же остригла волосы, я вижу. Амалия покраснела. Нет, ни за что она им не расскажет, почему так загорела и зачем ей пришлось отрезать волосы. Пустяки, буду носить накладкой из волос, пока новые не отрастут, объявила девушка. Примечание: накладка, то есть шиньон. Конец примечания. Ты не кашляешь? Аделаида Станиславовна по-настоящему встревожилась. Нет, нет, мам, что это? тут вмешался Казимир и Весьмак, кстати, предложил тост за именинницу. А потом ещё один, так что необходимость отвечать на неприятные вопросы отпала сама собой. Может быть, ещё бутылочку, предложил дядушка, глядя на женщин умильным взором. Только без меня, отозвалась Амалия. Мне завтра в дворец. Ты увидишь императора, загорелась Аделаида Станиславовна. Может быть, если он захочет посмотреть картину, Господин Волынский ничего не может обещать. То светлые платья, которые ты выбрала, тебе очень идет, сказала мать. Тут-то ее осенило, если ты увидишь императора, то ведь можешь попросить у него места при дворе. Зачем? с неудовольствием спросила Амалия. При дворе же быть куда почтеннее, чем в этой твоей особой службе. Бесхитростно объяснила Аделаида Станиславна. Ты на несколько месяцев уехала далеко от дома, мы ужасно волновались. А так? Находилась бы рядом, и нам стало бы спокойнее. Была бы фрейльной жены наследник, как, к примеру, Казимир поперхнулся. Даже в самых смелых мечтах он не мог себе представить, чтобы их племянница оказалась при дворе, но для сестры, судя по всему, не было ничего невозможного. Нет, заявила Амалия твердо, я не буду ни о чем просить. И правильно, поддержал ее Казимир, чтобы хоть как-то отработать новый гардероб. Зачем просить о том, в чем точно откажут? Казимир с наполовину польской родословной, конечно, откажут. Польша в то время входила в состав Российской империи и не доставляла царям ничего, кроме головной боли. Не наполовину, а меньше, поправила брата Адлайда Станиславовна. Один наш дед француз, а бабушка из немецких Мейссенов. Другой дед Хетеброницкий в Польше почти не жил, и жена у него, насколько помню, тоже была немка. А, дочка, не сердись, сказал Казимир, целую руку сестре. Ну вряд ли кто-то захочет входить в такие тонкости. Он вздохнул, а вообще получается, что я наполовину немец. Странно, сколько я не учил этот язык, он мне не давался. Зато француженки мне нравятся. По-моему, Казимир, тебе нравится все. С неудовольствием заметила Аделаида Станиславовна, отнимая руку: "Я жду не дождусь, когда же ты наконец женишься". Казимир вытрячил глаза. и схватился за бутылку, словно она одна могла спасти его от неминуемого брака. На следующее утро Амалия встала пораньше, примерила платье и нашла, что оно действительно очень ей идёт. Кроме того, девушка совершила набег на коробку с пудрой, принадлежавшую матери, и вскоре уже ни один человек не смог бы распознать на её лице следы недавнего загара. А дородь Сниславовна показала дочери, как удобнее всего прикреплять накладку на голове. В назначенное время за Амалией заехал господин Волынский, её начальник в особой службе, и они отправились в зимний дворец. Император и наследник пожелали лично осмотреть картину Леонардо, после чего Александр II попросил Волынского остаться, чтобы поговорить с ним наедине. Что же до Амалии, то ей выделили лакея, дабы тот проводил её до кареты. Спускаясь по лестнице, она увидела молодого офицера, который поднимался по ступеням ей навстречу. Офицер был хорошенький, как картинка, но при этом от него веяло ледяным холодом, который, вероятно, сам он считал признаком безукоризненных манер. Амалия едва не рассмеялась вслух, настолько комичным ей показался молодой человек. Впрочем, спустившись с лестницы, она и думать о нём забыла. А Александр Корф, когда девушка уже прошла мимо, всё стоял и смотрел ей вслед. Глава 3. Тень смерти. Почему она так на меня посмотрела? Справедливости ради следует заметить, что на Александра Корфа смотрели многие девушки, и очень многие красивые девушки. Но почему-то именно взгляд незнакомки в светлом платье не давал ему покоя. Мы определённо не знакомы. Иначе я вряд ли бы забыл об этом. Может быть, виделись на каком-то балу? Александр вспомнил оживлённое лицо незнакомки, её лучистые глаза, улыбку. Интересно, она улыбнулась ему? или смеялась над ним. Молодой барон Корф нахохлился. И что она нашла во мне забавного, уже сердито подумал он. На всякий случай Александр осмотрел все пуговицы, но те были на месте. Мундир, за которым ухаживал денщик Стёпка, тоже находился в образцовом состоянии. Александр приосанился, поймал своё отражение в зеркале на стене, показавшее ему голубоглазого красивого блондина с безупречной выправкой. Инглижец сказать, чтобы остался недоволен тем, что увидел. Мужчины и женщины совершенно по-разному относятся к похвалам своей красоте. Если женщины от комплиментов расцветают, улыбаются и вообще чувствуют себя совершенно счастливыми, то мужчин такие отзывы в их адрес обыкновенно ставят в тупик, озадачивают и раздражают, если не сказать хуже. С самого раннего детства, от самых разных людей, Александр только и слышал: "Ах, какой хорошенький!" Совершенно прелестный ребенок у вас растет, Полина Сергеевна. Весь в мать, такой очаровательный мальчик. Умилялись все: горничные, няньки, лакеи, подруги матери, попутчики на железной дороге, знакомые родителей, дочери этих знакомых и даже суровые гордовые. Они гладили Сашу по белокурой голове, наравили в сучить ему леденцы, которые он ненавидел, или конфеты, которые еще согласен был терпеть. Тискали его, сажали к себе на колени и баловали, баловали, баловали без конца. Но если лицом Саши действительно пошёл в мать, баронессу, красавицу, когда-то блиставшую при императорском дворе, то характер у него оказался совсем иной. Другой ребёнок на его месте, возможно, вырос бы избалованным, испорченным, самовлюблённым нарциссом, но не таков был юный Александр. Как уже упоминалось, он терпеть не мог упоминания о своей внешности. Более того, любой, кто начинал знакомство с ним с комплимента его красоте, будь то даже женщина, имел все шансы никогда не стать ему другом, не говоря уже о чём-то большем. Вот и сейчас, увидев себя в зеркале, он был доволен, ну, вовсе не собственной внешностью, а тем, что смотрится так безупречно. Кумельфо